Глава 8. Ожидая прибытия гостей за спинами первого тюрка во флоте Мияна Аторки и главы тайной службы Аркава Авитани, возглавлявших делегацию Прайда, Малир неспешно размышляла о случившемся за последние годы и тихо поражался тому, насколько изменился родной Кирсиаль. А ведь в этом есть доля и его заслуг. Именно он разрабатывал планы социального преобразования различных структур. Внедряли всё это, казалось бы, постепенно, незаметно, чтобы не вызвать социальных потрясений. Но результат оказался удивительным. Каких-то 10 станов прошло, а для молодёжи уже естественно то, что совсем недавно казалось диким даже самым огалтелым бунтарям. Осталось только низко поклониться великим как тем фамилий, сумевшим провести изменения так мастерски, что со стороны казалось никаких изменений и нет. Бесчисленные новые учебные заведения гостеприимно открывали двери для молодёжи из любых фамилий, высоких и низких, причём обучение было совершенно бесплатным, с условием отработать 10 лет там, где укажет прайд. Преподавали в них частью местные наставники, частью арн. Научных институтов вообще расплодилось как грибов в лесу. Но ну, от телесных наказаний для неродивых керси отказываться не стали. Они помогали удерживать в приемлемых рамках самых шабутных и хулиганистых студентов. А такие нет-нет, допопадались. Одним из самых решающих изменений стала окончательная ликвидация резервации для пёстрых. Почти каждого новорождённого смеска передавали арн, которые охотно брали их. Однако некоторых уже стало в пять, как начали оставлять, воспитывая в младших фамилиях. Если этот эксперимент окажется удачным, то можно будет попробовать создать новые фамилии, уже из разного вида пёстрых. Можно даже будет выделить им потом отдельную планету. После освоения ординской технологии терраформирования жизненное пространство перестало иметь прежнее значение. На данный момент прайдам проводилась вдумчивая колонизация более 200 миров. Но самым главным результатом изменений все же стало появление у молодых низкоранговых керси инициативы, что было совершенно невозможно еще 10 станов назад. Поначалу появлялись только слабые проблески, когда молодежь несмело предлагала какую-то мелочь, ожидая наказание за наглость. И если раньше за такое могли высечь, то теперь старшие благосклонно рассматривали полученные предложения и, если в них имелся здравый смысл, принимали керси. Правда, ответственным за новое дело всегда становился инициатор он его. Придумал и предложил, так бери и делай. Не смог? Значит, пустомели недостойное уважение. Смог? Честь тебе и хвала. К тебе присмотрятся и подскажут, куда двигаться дальше. И помогут. Ржавые шестерни социального механизма Керсиаля проворачивались со все большей скоростью. Мало того, они постепенно переставали скрипеть, словно в них плеснули машинного масла. Но при этом ничего революционного, способного нарушить привычный порядок, не происходило. Всё менялось незаметными штрихами. Даже самые упрямые консерваторы ничего не замечали. Новое входило в их жизни настолько естественно, что они не протестовали и даже не замечали этого, в итоге принимая это новое как нечто само собой разумеющееся. И Малир очень гордился своей причастностью к этому, ведь основу изменений заложила именно его соматотическая модель. За прошедшее время младший племянник главы фамилии Витания стал признанным специалистом. Два стана стажировался в группе оперативных статистиков Перлока Сехера и Бирода Кассета, которые со временем признали в нем пусть младшего, но достойного уважения коллегу. Малир продолжал работать как проклятый. Об одном только он жалел. С семьей, живущей в Армларк, видеться удавалось далеко не так часто, как того хотелось бы. а привозить в Керсиаль пеструю жену было не слишком умно, да и дядя строго-настрого запретил делать это. Приходилось терпеть. Война с Йо и Жерк стала неприятной неожиданностью для Прайда, но все до единого Керси сочли необходимым выполнить союзнический долг. Ознакомившись с тем, что собирались сотворить в родной вселенной у Юреи, сильно разгневались. Тварей, полагающих, что они вправе творить все, что им взбредет в голову, следовало остановить, и их общими усилиями остановили. Вот только вскоре выяснилось, что ничего еще не закончилось. Появились новые желающие прогнуть все вокруг под себя, причем эти действовали куда подлее, из-под тяжка. Очень повезло, что вероятностные ментаты Ордена смогли хоть и случайно обнаружить врага, который мало того, что оплел своими эффекторами буквально все эгрегориальные связи стран Большой Галактики, так еще и перекрыл вход в сферы творения. Но беда в том, что выяснить, кто это, чего хочет и чего вообще добивается, не получилось. Враг остался в тени, и это очень настораживало. Два дня назад Прайду передали координаты двух шаровых скоплений, находящихся недалеко от его территории, с сообщением, что там расположены объекты сверхов, предупредив, что в первую очередь следует уничтожать огромные кристаллы с изломанными иглами на гранях. Причем уничтожить их может только импульсное оружие. Линкоры, несущие его, прислали из Арн-Ларк, передав ученым Прайда технологию производства. Сейчас, после вчерашнего уничтожения кристаллов и захвата скоплений, Керси ожидали прибытия имперских осознающих, которые должны проверить, не воздействует ли сверхье на малую галактику или обошлись большой. Это необходимо было выяснить точно. В стене зала ожидания завертелась черная воронка гиперперехода, и из нее начали выходить люди, гварды и керси. В основном в черно-серебристой форме ордена Арн, но было также чуть больше двух десятков человек, одетых в незнакомого покрое темно-коричневые комбинезоны с кучей карманов. Судя по всему, это и были имперские осознающие. Их сопровождало около 40 разумных разных раз. Все в серой форме. На виске каждого было какое-то сложное электронное устройство с закрытым гнездом для штекера. Кажется, это так называемые источники, без помощи которых осознающие просто выгорали в сети из-за недостатка энергии. Малир всю войну просидевший дома, не отпускали в Кирсиале профессионалов его уровня на войну. С интересом уставился на обитателей другой вселенной. Хотелось бы в ней побывать. По рассказам вернувшихся оттуда офицеров Имперской России это нечто особенное. Тысячи разумных рас, живущих вместе, и никто не считал себя лучше других. И это при том, что русские, далеко не арн с их строжайшим моральным кодексом и всеобщей эмпатией, а самые обычные разумные. Как интересно имперские власти справляются с заразой национализма. Ведь даже в Кирсиале иногда появляются идеи превосходства народа одной планеты над другими. Как эту гадость не вытравливают? Причина их появления понятна. Ничего не значащим, чаще всего малообразованным индивидуумам, хочется считать себя лучше других хоть в чем-то. Вот они и выдумывают то, на что хватает их убогого разума. Мол, наш народ выше всех остальных. А потому и я сам выше. Хотя бы вон того инженера или ученого. Ведь они не той национальности или расы. Хотя на самом деле, считающий так, никто и звать его никак. И не дай символы смысла правительству упустить рост такого рода настроений. Последствия могут оказаться страшными. Вот подобное, по слухам, и гасит осознающие из ордена осознания. Хотелось бы и себе таковых завести. Вот только есть ли среди Керси одаренные импаты? Трудно сказать. Но проверить нужно будет обязательно. И как можно быстрее. Прибывшие тем временем представились, немного пообщались с верхними знаками значимых фамилий и высшими клыками и когтями Прайда. Малир близко к осознающим не подходил. Пока дядя не подозвал его и не представил племянника возглавляющему русскую делегацию барону Александру Викторовичу Халимову. Социоматика и оперативный статистик. С интересом посмотрел на тёмно-синего Керси, высокий, атлетически сложенный, черноволосый человек с аккуратной бородкой. Нас очень интересуют эти профессии. В обмен на обучение молодых арм в школах осознания, мы попросили обучить наших студентов социоматике и социоинженерии. Судя по известной нам информации, очень полезные дисциплины. Чрезвычайно, вежливо пошевелил усами Малир. А смеюсь посоветовать направить наиболее талантливых студентов в Ирлорг Арн Университет, в группу профессора Тойра. Я не знаю лучшего специалиста для начального обучения социоматике, но для учебы там потребуется прекрасное знание высшей математики и нестандартное мышление. В дальнейшем можно будет обратиться для стажировки к оперативным статистикам Перлк и Сехера и Бира до Каситы. Они с начинающими не работают, к сожалению. Благодарю за совет, уважаемый Малир, слегка поклонился Халимов. После взаимных вежливых расшаркиваний осознающие попросили отвести их в подготовленное для медитации место, куда следовало установить привезённое ими оборудование для входа в сеть и срочного выведения разума из неё. Похоже, они сильно спешили и хотели побыстрее выяснить, воздействуют ли сверхи на Малую Галактику, где располагались Керсиаль, колонии Фарсена и Арн-Ларк. Ведь Керси ничего необычного не заметили. В их стране все было как обычно, если не считать просчитанных и полностью контролируемых изменений. Поэтому хотелось думать, что эта беда их миновала. Группы имперских осознающих равномерно разместились по Малой Галактике и сейчас ожидали, пока главная из них будет готова к включению в сеть. Шесть основных сопровождали орденские вероятностные ментаты, планирующие наблюдать за происходящим из сфер творения. Оттуда можно заметить то, что в самой сети останется незаметным. Прибывшие вместе с осознающими имперские техники очень быстро смонтировали и наладили оборудование. Оно выглядело странновато, и для Керси и для Арн переплетающиеся серебристые и золотистые, перетекающие друг в друга конструкции. в которых в совершенно на первый взгляд неподходящих местах были вставлены разноцветные светящиеся кристаллы. Всё это соединялось с удобными ложементами пситерминалов. Две дюжины осознающих неспеша расселись с них, откинулись на спинки. Над их головами выросли матовые серые полусферы псиконнекторов. Из подлокотников выскользнули гибкие серебристые отростки и вонзились в вены каждого. По окружности зала также находились 24 кресла для источников. Куда они? В основном люди и примохадящие синие птицы без перьев и расселись, подключив к разъёму в виске какой-то толстый штекер. Сразу после этого установленный в центре зала двухметровый кристалл налился белым светом и слегка загудел. "Осознающий готов к работе", сообщил барон. "Господин Мак, прошу вас". "Мак" Пёстрый Керси, что неизмеримо раздражало присутствующих великих коктей, но они из вежливости помалкивали, только бросали на иронично шевелящего усами нарушителя спокойствия недовольные взгляды. Ни слова не говоря, кивнул, устроился прямо на полу в какой-то странной позе, неестественно выкрутив ноги. Затем медленно всплыл в воздух, перевернулся вниз головой и закрыл глаза, погружаясь в транс. Малир незаметно ухмыльнулся, слегка шевельнув мохнатыми ушами, что обозначало у его народа сдержанное веселье. Какой чудный щелчок по носу старым ретроградам. Хм, интересно, он и не знал, что среди Керси появились вероятностные ментаты, да еще и успевшие закончить Академию вероятности. Да, в Ордене хорошо умеет искать таланты, ни одного не пропускают. Им бы так. Но пока такое невозможно, социоматик это прекрасно осознавал. Нельзя спешить. Ни в коем случае нельзя. Изменения должны быть совершенно незаметны для общества. Большинство не должно даже понять, что эти изменения вообще происходят. Тогда они приходят естественно и не вызывают никакого протеста. Каждого осознающего окружила сетка неровных жёлтых разрядов. Они словно подёрнулись туманом. Откуда-то на присутствующих в зале надвинулся глухой звон. Он становился всё ближе и ближе. Словно надвигалось нечто огромное, но невидимое. А затем вдруг резко прервался. Барон Халимов явно встревожился и поспешил к пустому лежементу. Лёг к нему, и всё повторилось, как и с его коллегами: серая полусфера псиконектора и ванзившиеся в венах серебристые отростки. Некоторое время царило молчание, а затем послышался низкий гул, от которого у Керси заломило зубы. Великие когти встревоженно переглянулись, не понимая, это в порядке вещей или происходит что-то необычное. Оставшиеся имперцы в ответ только разводили руками, сами, похоже, ничего не понимая. Судя по этому, что-то всё-таки случилось. Но что? По телам осознающих заплясали энергетические разряды. Они подёргивались и иногда пастановали, а источники, многие из которых были довольно полными, а то и толстыми, начали резко худеть, словно из них выпивали все соки. У Малира шерсть дыбом встала. По коже мороз, даже не пробежал, а протоптался, как тистыми лапами, и он поспешил отойти к выходу. Судя по всему, осознающие столкнулись с чем-то неприятным. А затем всё внезапно изменилось. Словно что-то невидимое протянулось от висящего под потолком ментата. Малиру показалось, будто кто-то огромный и неизмеримо могучий открыл глаза и встряхнулся, словно отряхивая шерсть после выхода из воды. А затем наотмах конёс удар когтистой лапой по чему-то непонятному, но очень неприятному, и оно с визгом убежало. Некоторое время после этого разряды продолжали бегать по телам осознающих, но источники при этом худеть перестали, а затем всё резко закончилось. Халимов открыл глаза, отростки выскользнули из его вен и скрылись под локотниках. Серая сфера уехала внутрь подголовника. Довольно долго он лежал, а затем приподнялся с помощью спинки ложемента. К нему тут же подбежал один из врачей, сопровождавших и сознающих, и дал выпить стакан с каким-то пузырящимся напитком. Ещё добрых четверть алди барон приходил в себя, а потом попросил великих коктейй подойти ближе. Вам повезло, уважаемые господа, устало сказал он. Очень повезло. Эти только начали воздействовать на вашу головсику, ещё не успев толком нагадить. Причем Арн Ларк они обходили десятой дорогой, слишком необычно Грегор Ордена, слишком не похож на что-либо знакомое. Он снова отпил глоток из очередного подсунутого врачом стакана и продолжил рассказ. Также наша удача в том, что эти не учатся даже на своих ошибках. Они их тупо повторяют раз за разом, просто усиливая воздействие. Они стали сильнее, как ни жаль, но самоуверенность опять их подвела. Противник нас они нашли способ обороны, начав просто выжигать нам мозги тупой силой, но не учли наличие союзников. Халимов кивнул на опустившегося на пол Ментата, и опять же Игрегора Арн, а он обратил воздействие этих против них самих, причём таким образом, что они просто выгрели. Сыграла роль переднее всем Ментата Мордена плетение Кержака, способное уничтожать сверххов. Спокойно сообщил пёстрый Керси. Но того, что наш Эгрегор подключится ко мне и усилит плетение в несколько сотен раз, я не ожидал. У нас не раз возникало подозрение, что наш Эгрегор разумен. Очень своеобразно разумен, но всё-таки. Не чуть не удивлюсь, если это так, кивнул барон. Видел я ваш Эгрегор до сих пор не по себе от этой картины. Но давайте по порядку. Для начала наша группа прошлась по всем близлежащим сиурам этой галактики, потом по дальним. В самой галактике ничего и никого обнаружить не удалось. Грегиреальные связи казались здоровыми на первый взгляд. Но когда мои подчинённые присмотрелись, то обнаружили, что некоторые связи вдвое, втрое толще, чем полагается, особенно между сиурами и их противофазами, а именно на таких связях обычно паразитировали эти. Только ранее они не скрывались, и их нити были видны сразу. Теперь замаскировали. но очень небрежно, что однозначно говорит о недооценке противника. Я уже говорил, что во всех известных нам случаях сверхов подводили самоуверенность и пренебрежение ко всем вокруг. Врач снова напоил его, причём уже другой жидкостью, чёрной и тягучей, словно растопленная смола. Халимов выпил её с явным отвращением на лице, видимо, вкус был ещё тот. Да и запах, впрочем. Малир с трудом удержался, чтобы не чихнуть, в носу запершило. Так вот, Осознающий уже уверенно сел на лежаменте. Мы начали исследовать утолщения на связях. Это сначала ничего не дало, но затем удалось отделить саму связующую нить от прилипшего к ней паразита. В этот момент эти поняли, что обнаружены, и атаковали нас, причём очень жёстко. Похоже, они не ждали встретить в этой вселенной нас и готовились отбиваться от кого-то другого. Он невозможен, что от уважаемых ментатов. Он вежливо поклонился в сторону пёстрого кирсе, тоже кивнувшему в ответ. Это очень не понравилось великим когтям, но поделать они ничего не могли и только недовольно сошевелились. Мы к такого рода атаке готовы не были. Они ударили в основание объединения. В этот момент я понял, что происходит что-то не то и тоже пошёл в сеть. Там использовал схемы, благодаря которым мы не раз побеждали этих Схемы мы сработали и на сей раз. Сверхом Явга не понравилось, что их жгут, поскольку в ментале прозвучало их коронное: "Да как вы смеете, ничтожество!" На что мы ответили им ещё одной неприятной схемой и ошиблись. Барон досадливо дёрнул щекой. Видно было, что ему неприятно признавать свою ошибку, но тем не менее он её признал. А это говорило о нём очень многое. Не все на такое способны. Схема ментального воздействия оказалась знакома противнику, и он обратил её против нас. Если бы нам не помогли, то сначала погибли бы источники, а потом и мы сами, причём не только здесь, но и по всей галактике. Мы сопротивлялись изо всех сил, но безрезультатно. Из нас просто начали вытягивать энергию, причём ни один барьер не срабатывал. Я пока не понял, как они этого добились, хотя кое-какие мысли и есть. Но тогда я был в полной растерянности и обратился через ментал к господину Магу. Он опять кивнул в сторону пёстрого кирсе, и он помог. Причём я не понимаю как. Прошу развеять моё невежество, уважаемый. Знаете, наверное, это просто удача или подсказка свыше? Развёл лапами ментат. После того, как я вышел в ментал, но до сфер ещё не добрался, я задумался о том, что по силе и мастерству мне далеко до киржака, кастра и Израиля и многих других коллег. И если я надкнусь на то, с чем смогли справиться они, то далеко не факт, что с ним справлюсь я. И тогда мне пришло в голову подключиться к агрегату ордина. Я не так давно этому научился, чисто методом научного тыка и с помощью ментального пинка Дварха, который долго ржал, когда я рассказал ему о своей идее, но одобрил и помог, что-то пробурчав о тему, что хоть кто-то мозги по назначению использует. И Грегор отозвался, причём связь оказалась намного сильнее, чем раньше. Я впервые ощутил на себе сторонний взгляд, похожий на взгляд любопытного ребёнка. Наблюдать за менталом после этого стало многократно легче. Я видел такие детали и в таком многообразии, как никогда раньше. А услышав зов уважаемого осознающего и получив от него информацию о ситуации, понял, что другого выхода, кроме как давить сверху, просто нет. И я использовал связку Коана, данную кержаком всем орденским магам на крайний случай. Он наступил. Вот тут-то и начались чудеса. Эгрегор подхватил плетение. Точнее, я даже не знаю, Эгрегор или что-то иное, но явно принадлежащее ордену, и распространил его по всей галактике. В ответ я получил только затихающий вой, в котором угадывалась та же фраза, которую уже упоминал уважаемый барон. «Да как вы смеете!» И теперь я с полной уверенностью могу гарантировать, что сверххов в этой галактике нет ни единого. Благодарим вас. Пересилил себя и поклонился пёстрому смеску Аркав Авитани, а ты имени всего Кирсиала. Также мне удалось выяснить координаты ещё трёх скрытых звёздных скоплений, в которых находятся объекты сверххов. Продолжил тот, сделав вид, что ему безразлично. Амалир прекрасно видел его слегка подрагивающие уголки губ и слабые шевеления усов. Хорошо держится, но опытный физиономист сразу поймет, что он на самом деле чувствует. Кому мне передать эти координаты? Эти скопления близки к Керсиалю. Мне! Ступил вперед тырка флота Мейен-Аторки. Хорошо, кивнул пестрый маг. Переслал на ваш биокомп. Внедрённый в Москв Биокомб, уже станов в 10, как имели все высшие знаки хоть сколько-нибудь крупных фамилий Кирси. Так что Тырка без проблем получил информацию и поспешно отошёл. Экспедицию к скрытым скоплениям следовало отправить как можно быстрее. Также я пересылаю всю информацию, случившимся сегодня, совету Арн. Почему-то мне кажется, что она крайне важна, особенно факт совместной работы с Грегором Ордина. Знаете, я с вами согласен. Тристально посмотрел на него барон Халимов. Этот факт, как бы ни самый важный из всего, что мы сегодня сумели выяснить. Малир не совсем понимал, почему эти двое придают совместной работе с агреграмом ордена такое значение, но прекрасно знал, что считать себя самым умным величайшая на свете глупость. Именно её раз за разом совершают сверхи, потому и проигрывают. И дайте символы смысла, чтобы так оно и осталось.